От изумления я резко вздохнул и закричал от боли. Легкие горели. Я зажмурился, стараясь дышать по чуть-чуть. Внезапно пришло облегчение. Я вздохнул полной грудью и открыл глаза. Меня держало на руках практически ничем не отличимая от Эхаялин женщина, только разрез глаз был чуть другой, и сами глаза были с почти нормальными зрачками и белком. Ее кожа была чуть-чуть серее волос. Вдобавок, когда она посмотрела куда-то надо мной, я увидел, что ее уши почти наполовину меньше, чем у Эхаялин. Они лишь немного возвышались над головой. Также в ушах я увидел несколько красивых серёжек, а волосы, аккуратно собранные в длинный толстый белый хвост, было вплетено несколько изящных драгоценностей из жёлтого металла, очевидно, золота, изображающих змей. Не успел я налюбоваться змейками, как мне в рот всунули бутылочку. А я уж размечтался о сиське. Вот печаль -то.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 Оно было длинным и заострялось сверху, но не таким длинным, как у женщины, которую я видел, и тем более не таким, как у Эхаялин. Тем не менее, у меня было ощущение, что мои уши еще вырастут. Кожа на моих руках была даже белее, чем у Эхаялин. Думаю, она чуть потемнеет с возрастом. Я посмотрел на ноги.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 А если бы я был бы девочкой? Ну, тут ответ прост. Смирился бы, а когда вырос, стал бы расчетливой стервой. Ну да, я такой. Третье. Нужно узнать, по какому пути развивается мир. Ну там, технический, биологический или, может, какой-то магический. Взять ту же богиню Ихаялин. Прыгает между мирами и собирает души воинов. А может, и не только это? Болтает она на русском неплохо, с мировой культурой знакома. Вполне возможно, технологиями здесь никого не удивишь, а некоторые индивидуумы способны легко заменить пару танков, зениток, штурмовых вертолетов и до кучи пехотную дивизию. От всех этих размышлений у меня разболелась голова,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 Всмотревшись внимательнее, я понял, что это в некотором роде легкий доспех. Лицо женщины было грубее, чем у матери, и мне показалось, что я заметил длинный, еле-еле заметный шрам на шее. Кроме того, ее уши были еще короче, а кожа с более темным оттенком серого мускулистую фигуру буквально обтягивал кожаный костюм со множеством ремешков и застежек. Если у матери из того положения, в котором я находился, оружие не было видно, то новенькая, казалось, была обвешана им вся. Под руками находились ножны метательных ножей, на поясе короткие мечи по одному слева и справа. И странная толщина, то ли трость, то ли дротик, расположенной под правой рукой. На ее бедрах были закреплены ремешками ножны с длинными ручками вниз изогнутыми кинжалами. В руках женщина держала нечто вроде боевой косы, только очень искусно изготовленной и украшенной. Я даже увидел какой-то рисунок или вытравленный, или выточенный на поверхности волнистого лезвия. Внезапно я испугался, подумав, что меня собираются притопить. Но тут мать и воин повернули голову в мою сторону и почти синхронно улыбнулись. «Эй, а они не родственницы? Это моя тетя или сестра? Определенное сходство есть, но... но нет, не похоже. Скорее, это моя охрана, а значит, все в порядке». Впрочем, Мать закончила инструктировать охрану и, кивнув кому-то невидимому, отступила в сторону. Я еще заметил, как она начала нервно теребить замысловатую сережку в правом ухе. К чему бы это? Додумать я не успел. В первое мгновение мне показалось, что в комнату ворвался какой-то вихрь, состоящий из рук, ног, тел и голов. Как я оторопело понял минут через двадцать непрерывного тормошения, это были мои сестры и братья. Осознал я это, только сравнив лицо матери с сюсюкающими мордашками. Они были очень похожи. Только волосы почти у всех были черными, кроме двух старших сестер, те были ближе к цвету пепла. Эти две сестры были более сдержанными и...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 Источником мягкого желтоватого света в комнате оказались невысокие узкие цилиндры в ее углах. Охрана расположилась у широких, высоких, в данный момент открытых дверей. В них стояла мужская стройная фигура, вооруженная как охрана, за исключением странного копья трости. До мечи в ножнах были другой формы. «Видать, это мой отец».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 Приходили даже странные делегации мужчин и женщин с еще более грубыми лицами и совсем короткими, лишь чуть больше людских с заостренными ушами. Их кожа была еще более темной, чем кожа воинов. Ее цвет уже можно было назвать темно серым или даже черным. А одежда практически не имела украшений, но была чистой и даже красивой.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 Теперь берёмся руками за стеночку и медленно, медленно поднимаемся, поднимаемся. Ой, проклятие! Сторожевая ветка выше, чем мне показалось. Так, всё. На сегодня я выдохся. Внезапно от дверей раздался удивлённый возглас. Опа! Я спалился. Глядя на пустующее место охранницы, я раздраженно сел в кроватке. «Интересно, что теперь будет?» Другая охранница изумленно и неверяще смотрела на меня. «Я, конечно, выдохся, но подставлять девчонок не буду. Придется повторять на бис. Спустя примерно пять минут в комнату ворвалась моя мать и уставилась на меня. «Что уставилась?» «Ну, сижу» мужики я или нет?» «Так, ладно. Зрители есть?» «Один я рефлексирую. Перекатываюсь на четвереньки и по стеночке. Так, по стеночке...» Вдруг сзади раздался глухой стук. Обернувшись, я обнаружил. Без сознания мать — одна штука. В полной прострации охранницы — две штуки.